Нора повернулась к Сэму и прошипела. Мог бы предупредить, Никотяя. Я хотел предупредить, но ты все время была окружена поклонниками. Он достал из пиджака трубку и сунул в рот. Кстати, это правда, что в следующем месяце у тебя может быть выставка в Клей-клабе в Нью-Йорке? Откуда ты узнал? Удивилась девушка. От Орлены. Откуда же еще? Ой, иногда Орлена слишком много болтает. Но это еще очень неопределенно. Нора посмотрела на профессора Билла. Как, по-твоему, он что-нибудь выберет? Да как знать, как знать. Держи пальцы скрещенными. Пришло время, чтобы в Сан-Франциско появился еще один настоящий скульптор, кроме... «Буфано, ты думаешь, я настоящий скульптор, Сэм?» Серьезно поинтересовался Нора. «Самый настоящий», — также серьезно ответил Сэм Корвин. «И у меня предчувствие, что Белл согласится со мной». «Тогда я скрещу на удачу пальца не только на руках, но и на ногах?» И Нора Хейден глубоко вздохнула. Сэм повернулся к ней и улыбнулся. «Если сработает, может, мне не придется выслушивать художника, который утверждает, что настоящее вдохновение можно черпать только в марксизме». «Бедный Сэм», — рассмеялась Нора, — «у тебя неприятности?» «Как вы догадались?» — уныло поинтересовался критик. «Мы с тобой давно не встречались». Это не от того, что я стала меньше тебя любить, Сэм. Нора нежно дотронулась до его руки. Просто времени совсем нет. Ты как-то напряжена. Тебе необходим один из моих знаменитых сеансов расслабления. Нора задумчиво посмотрела на критика. Она была не дурой и понимала, что за услугу следует платить услугой. Так уж устроен их мир. Да, давненько мы не встречались с Сэм. Очень давно, очень. Думаешь, доктор смог бы выкроить для меня время вечерком? Думаю, смог бы. В Восемь часов у меня. Я приеду. Она наблюдала за самым Корвином, который отправился на поиски профессора Белла. Нора... Попыталась расслышать, о чем они говорили, но кто-то дотронулся до ее руки. «Как дела, дорогая?» «Прекрасно, мама. Я рада». Улыбнулась Цицилия Хейден. Она редко улыбалась, и улыбка светила яркие голубые глаза под аккуратно уложенными седыми волосами. «Не окажешь мне услугу?» «Какую маму?» У друга твоего отца есть сын. Я пригласил его сегодня на коктейли, забыв о твоей выставке. Пожалуй, он останется на ужин. О, мама!» — рассердилась Нора. «Ну и время же ты выбрала. Я так занята». «Ну, пожалуйста, дорогая». Нора посмотрела на мать. Эти два слова не оставили места для споров. Несмотря на хрупкий внешний вид, Сицилия Хейден была тверда, как камень. «Он прекрасный молодой человек», — продолжила мать Норы. «Герой войны. Через три дня возвращается на фронт. Я уверена, что он тебе понравится». Я велела Чарльзу привести его сюда. Нора кивнула и повернулась к взволнованному Сэму Корвину. Он хочет взять умирающего человека. Только не его, испугалась Нора. Но именно он приглянулся Беллу. Вот, отговори его, усмолилась девушка. Я даже не хотела его сегодня выставлять. Выставил только для того, чтобы заполнить угол. Я уже не работаю в этой манере. Ну и что? Но он хочет именно умирающего человека».